Глава шестая. Тот самый притон. Сбежались. Я тоже сбежался. Саша Черный. Ни возле памятника Петру Ильичу Чайковскому, ни перед салоном красоты «Нарцисс», ни в каком другом месте с облюбованным для сборищ лицами той или иной нетрадиционной сексуальной ориентации, нигде не белела столько медицинских халатов и не дежурило столько неотложек, в окрестностях скромного ресторанчика с мрачноватым названием «Последнее прибежище». Одно лишь это обстоятельство заставило бы прохожего натурала – забредил он сюда впервые – миновать неширокую площадь без промедления. Но если бы он все-таки сунул свой любопытный нос под обширный тент летней веранды, то прежде всего был бы поражен тем, что столики и стулья привинчены к полу, а лампы – забранной металлической сеткой. Попытка пронести на веранду тяжелый предмет пресекалась на входе двумя натужно-вежливыми громилами в ливреях. Под навесом было пока немноголюдно и относительно тихо. В дальнем углу, правда, кто-то уже митинговал. Смотревшись, Артем узнал в крикуне смоглого истребеноликого живчика, с которым столкнулся сегодня утром, возвращаясь из поликлиники. Рядом с оратором обнаружился его дружок, сумрачный дылда готического телосложения. «Адыгея! Адыгея!» — надрывался вскочивший на стул живчик. «Русский язык вторым государственным языком объявила. С англоязычием борется. Столицу свою, Майкоп, в мой мент переименовала. А мы на заборах латиницей пишем. Стыд головушки!» Артем присел за столик у самого входа. Не из соображения безопасности, просто знал свой шесток и подозвал официанта, о котором ему точно было известно, что тот внедрен сюда районной поликлиникой. Той самой, где сегодня утром Стратополох проходил собеседование. Ну что же это опять такое? С мягким упреком обратился он к подошедшему и указал на ближайшую черную трубу, поддерживающую навес. На траурном фоне меленько серебрились корявые, выстроившиеся по вертикали буковки. Старые империчницы. Официант тихонько ругнулся, достал из кармана баллончик с черной краской и в три взмаха запылил оскорбительную надпись. 50 грамм и селедочки. Это было единственное место в городе, где водку подавали не в капсулах, а на розлив. Согласно древним традициям. Недаром же над стойкой бары значилось «Руси есть веселье пить, а не таблеты глотать и Владимир Красносолнышко». Может быть и не зря значилось, потому что по поводу Красносолнышка здесь схватывались особенно часто. Официант молча наклонил голову и, спрятав баллончик, сгинул. Честно сказать, Артем предпочел бы джин с тоником под оливки без косточек. Но за такой заказ можно было запросто словить по визиономии, причем от единомышленника. В ожидании выпивки и закуски вновь достал на ладонник. Новый участковый терапевт Валерий Львович попал сегодня утром в точку, сказав, что пациент его не только лирик, но и юморист. Сатирическая газета «Психопат» с твердым знаком на конце печатала из номера в номер анекдоты и афоризмы от Артема Сартополоха. Платили, кстати, нормально. Тем и жил. Что делать? Стихами сыт не будешь. Кого из поэтов не возьми, вечно им приходилось хоть как-то подрабатывать Горький, Вион, неязов. Так что у нас там поднакопилось за недельку? Как получить меланхолика из сангвиника? Рецепт. Взять некрупного сангвиника. Обмыть, встряхнуть. После чего как следует отбрить, процедуру повторять до полной готовности. Неплохо. Пойдет. Дальше. Вся моя жизнь, борьба шизофрении с, с депрессией. Тоже пойдет. Белохалатное отношение. Ммм, так себе. Но да ладно, если в общей подборке свежая, только что из прачечной, смирительная рубашка. И это все не густо. Артем досадливо покрестил. Поскрести по сусекам? Да нет, в сусеках уже с прошлого раза голо. Выбрал дозернышко. Вернулся официант, принес водки в пластиковом наперстке и скудно сдобренную маслом сельдь. В пластиковом же блюдце. Стаканы, бутылки и обильные, плохо отстирывающиеся приправы были здесь под запретом. В дальнем углу по-прежнему Шумно клеймили заборную латиницу и виновника ее, доктора Безуглова. История двухгодичной давности. Именно тогда законно избранный врач вредитель объявил неприличные надписи на стенах начертательной формой капролалии и приступил к лечению. Действия его были, как всегда, безумны и победоносны. Происхождение мата дело темной. Среди местных лингвистов Лидирующей считалась гипотеза о татарских его корнев. А Татарстан как раз провел реформу алфавита. Поэтому рассуждения доброго доктора, скорее всего, строились следующим образом. Первое. Мат – наследие татарского ига; Второе. Татарстан перешел на латиницу. Следовательно, матерные слова требуют латинского шрифта. Не спрашивайте, как ему это удалось. Объяснения предлагались традиционные, от 25-го кадра до арт-терапии. Поначалу знакомые выражения, начертанные подростками с помощью иностранных букв, смотрелись загадочно и почти прилично. Потом население вчиталось, попривыкло, и в сознании граждан произошли странные подвижки. К примеру, английский, французский и прочие западные языки, использующие на письме латиницу, стали вдруг в глазах сознавчан олицетворением похабщины. Казалось бы, в последнем прибежище должны были обрадоваться такому повороту событий. Однако случилось обратное. Нет ничего обиднее, когда политический противник реализует твою же навязчивую идею. Чувствуешь себя обворованным. Кстати, мысль о заимствовании мату у татар всегда обижала Стратополох. Сам он неизменно отстаивал исконное его происхождение, подыскивая и находя остроумнейшие доводы в свою пользу. Скажем, поминая в речи мужской орган, мы часто прибегаем к наказанию «лысый», «нахал», «болт» и прочее. Логично предположить, что точно так же дело обстояло и в далеком прошлом, когда дядя по женской линии обозначался на Руси словом «уй». Чем не иносказание «дядя»? да еще по женской линии. А придыхание, возможно, возникло после предлогов, оканчивающихся нагласно. Любая политическая ориентация нетрадиционна. С этим известным утверждением доктора Безуглова хотелось поспорить, по крайней мере, мысленно огрызнуться. Дескать, от президента и слышу. Труднее было оправдаться по комплексу Каина. Действительно, ревную к общему делу Испытываешь подчас жгучее желание убить того или иного своего собрата, а то и всех разов. Сексуальное меньшинство Сызнова, не затронутые бредом альтруистическим, давно сбились в мирные замкнутые тусовки. С отчизнолюбивыми дело обстояло иначе. Потому-то и кулючили постоянно у входа в последнее прибежище, бригады не отложат. Состоящие на учете патриопаты – Обожали разбиваться на фракции и учинять внутренние правила и разборки. Странный народ. Искренне радовались, встретив соратника на улице, а в клубе готовы были того же самого человека порвать в клочки при малейшем разногласии. Позавчера, например, в прибежище подрались два таких соратника. Сплетясь, как пара змей, они катились по ступенькам пологового крыльца на выход, и каждый хрипел о ненависти к народцам В приемном покое выяснилось, что оба пострадавших – славяне чистой крови. Просто речь шла о разной степени ненависти. Сейчас, неподалеку от Артема, за столиком выседали три особи женского пула и с оскорбленным видом пили кофе из безопасных пластмассовых пиалушек. При прищуренные глаза каждой из трех девиц блуждали по залу, останавливались на ком-либо из присутствующих, и, уничтожив морально, следовали дальше. Наиболее частому испепелению подвергался дальний угол, где в окружении единомышленников шумно ветиствовал смуглый и сребеналейкий живчик. Там собирались бисексуалы, двуличные твари, способные одновременно любить и женщин, и родину. Значительная часть застарелой девичьей ненависти доставалась также этакому пожилому квазимуда одиноко сутулившемуся под портретом поэта Николая Клюева. Впрочем, подобных типов тут не жаловал никто, и иначе как пидеросами не величал. Горбун томился, поговорить ему пока было не с кем. Время от времени доставал сотовый телефон и, нажав кнопку с печальной улыбкой, слушал первые такты некогда популярной песни гей-славяне. На Стратополоха три Мегеры смотрели с особым омерзением. Квазимода и тот поглядывал на него с превосходством. Не зря же таким, как Артем, был отведен крайний столик у самого входа. Почувствовав на себе очередной казнящий взгляд, литератор досадливо дернул плечом и снова склонился на дно Секса и насилие – что общего в этих двух понятиях? Сосредоточенно набирал он, сноровисто касаясь буквок кончиком стила. Секс – составная часть любви, насилие – составная часть убийства. Да, конечно, бывает сексуальное насилие, но ведь бывает и экономическое. Причем убийств на этой почве куда больше, чем на сексуальной. Пропаганда, экономики и насилие – вот чем надлежит бороться по-настоящему. Народу под навесом прибавлялось. Вошел загадочный юноша – В черном кожаном площадке, бритые виски, минимум косметики. Оглядевшись, подсел к горбуну. Тот оживился, спрятал сотовый телефон, и они взволнованно о чем-то заговорили. В дальнем углу грянули крики. Кто-то перескочил со стула на стол. Судя по всему, там сменили тему. На территории Украины? Не на территории Украины, а в территории Украины громотей. Какая Украина? Нет никакой Украины. Доказано, что украинский язык – следствие расстройства речевых функций. Кем доказано? Уж не безугловым ли? Конечно, все мы здесь уроды. растрогано думал стартополох с грустной нежностью, оглядывая бурлящее сборище. Можем поругаться до визга, до хрипа. Можем даже до рукопригладства дойти. И все же лучше урод, чем натурал. Нормально функционирующий человек. Надо же, пакость какая. Нормально функционирующий. Киев – мать городов русских? Какая, к черту, мать, если он мужского рода? Русь – опетушенная. Ха -ха. Позволь, позволь, Киевская Русь – это же издевательство. Это все равно, что сказать «Парижская Англия». Издевательство – не издевательство, а на хохлому претендует. Чего? Того? Ты вслушайся, хохло, ма, в переводе – мать Украина. Стало быть, говорят, наши исконной территории. Артему остро захотелось вмешаться в спор, но делать этого не следовало ни в коем случае. Во-первых, никто его в таком гамме не услышит, глотки-то А во-вторых, хоть они и бисексуалы, астротополоха в своих рядах не потерпит. Жаль. Литературу было что сказать, о том же, к примеру, Владимире Красносолнышко. Действительно, странная складывается картина. Князь Киевский, а богатыри у него сплошь наемники-великоросы, Алеша из Ростова, Добрыня из Рязани, Илья из Мурома. Ежели покопаться, глядишь, и Сызновский, кто сыщется. Сквозь приваренную к опорам нарочито грубую решетку виднелась площадь и часть примыкающей к ней улицы. Вот из-за угла торгового комплекса электро показался человек. Высокий, плечистый, светлобородый и светлоглазый, вообще похожий на викинга, он стремительно шел прямиком ко входу в последнее прибежище и странным образом нарушал при этом законы перспективы. Приближаясь, уменьшался. Кажущийся громадным издали, достигнув плоского крыльца, Стремительный пешеход обернулся в итоге аккуратненьким коротышкой, примерно до плеча Артему. Мужественное личико его было исковеркано яростью. Наверное, именно с такой пугающей гримасой персеркеры грызли перед битвой краешки своих щитов. Сердце ёкнуло. Что-то, видать, стряслось. «Дождались?» — Зычно вопросил вошедший, останавливаясь в центре веранды. «Просто поразительно!» как в столь компактном организме мог возникать звук такой силы. Запнулись все, даже митингующие бисексуалы. — Поздравляю вас! — язвительно продолжал пришелец. — Нашего выскулапа опять понесло в вопросы языка знания. — Неужто на арабскую вязь переходим? — Нет, снова на кириллицу. В накрытой веранде отмерли, закрутили головами, растерянно забубнили в разнобой гулко и невнятно, как в парилке. Такое впечатление, будто доктор Безуглов нарочно их дразнил. Взял вот и лишил очередного повода к недовольству. Суть лечебной методы... Недобрый вестник слегка возвысил голос и этого оказалось довольно, чтобы перекрыть крепнущий гомор. Суть лечебной методы в замене краеугольного нашего глагола, причем, как в письменной речи, так и в устный, пока убереглись. Пока. А торопела и тишина. Как же его заменишь? Вырвалось у кого-то. А как Хемингуэя заменял? В холодном бешенстве пояснил пришелец. Я любил ее всю ночь. Я любил ее на ковре. Я любил ее на кресле. Потом я перенесся на кровать и до утра любил ее на кровати Плюнул от омерзения, крутнулся на каблуке и, выйдя вон, Двинулся прочь через площадь, с каждым шагом становясь шире в плечах и увеличиваясь в росте. Дальнейшая потонула в буйной разноголосице. «Да уж лучше латиница!» «Это почему же лучше?» «Позвольте, позвольте, да плагиат же! Чистой воды плагиат!» «Эпштейн?» «Кто Эпштейн? Я Эпштейн?» «Тихо, тихо, ну-ка отпусти его!» Ни в какие ворота не лезет. Исконно древнее речение. Так ведь неприличное же. Это враги наши сделали его неприличным. Оглянись окрест, братка. Захлеб втолковывал кто-то кому-то. Все изменилось. Одежда изменилась, язык изменился. Что нам досталось неизменным пращеров? Мат да кот. Затем посреди веранды возник готический дылда. Костлявые кулаки его были воздеты, Чуть ли не до в железную сетку лампы, а лицо искажено так жутко, что глядя на него, присутствующие помаленьку прижухли. Так это что же? Хрипло выговорил он, дождавшись относительной тишины. Если я теперь скажу, что люблю родину, все потрясенно переглянулись.